Глава девятая Леди Эдджерман приехала в свое поместье два дня тому назад, и как раз в этот вечер у нее был большой бал. Соседи со всей округи собрались, чтобы отпраздновать ее приезд. Люсиль тоже этого хотела, быть может, в надежде, что приедет и Освальд. В самом деле он был уже там, когда прибыла Каринна. Увидев в подъездной аллее множество экипажей, она велела остановить свою карету неподалеку от них. Каринна вышла из кареты и узнала дом, где отец окружал ее такой любовью и лаской. В то время она чувствовала себя несчастной, но что значили ее огорчения в сравнении с теперешним горем? «Так жизнь наказывает нас за мнимые беды подлинными страданиями, и лишь тогда мы начинаем понимать, что такое настоящее несчастье». Каринна велела узнать, почему так ярко освещен замок и что за гости съехались туда. Случаю было угодно, чтобы ее слуга обратился с этим вопросом к лакею лорда Нельвиля, которого тот нанял по приезде в Англию. Карина услышала его ответ. «Леди Эджерман, — сказал он, — дает сегодня бал. А лорд Нельвиль, мой господин, — добавил он, — открыл бал с мисс Люсиль Эджерман, наследницей владелица этого замка». При этих словах Карина вздрогнула, но не изменила своего решения. Жгучее любопытство притягивало ее к этим местам, где ее ждало столько страданий. Отослав своих слуг, она вошла в парк, еще открытый в этот поздний час, где можно было долго гулять в темноте, оставаясь незамеченной. Пробило десять часов. Сначала Бала Освальд все время танцевал с Люсиль английский контрданс, который обычно повторяют пять или шесть раз в течение вечера, и всегда с одной и той же дамой, при этом у танцующих весьма степенный вид. Люсиль танцевала с благородной грацией, но ей недоставало живости. Чувство, наполнявшее ее, еще усиливало присущую ей серьезность. Все окрестные жители, желавшие узнать, любит ли она лорда Нельвиля, пристально на нее глядели, и она даже не решалась поднять на него глаз. Робость ее была столь велика, что она ничего не видела и не слышала. Ее смущение и сдержанность сперва тронули лорда Нельвеля. Но постепенно ему наскучил однообразный танец, и он стал сравнивать эту длинную вереницу кавалеров и дам и эту монотонную музыку с живостью и итальянских плясок и песен. Взволнованный воспоминанием он впал в глубокую задумчивость, и Каринна порадовалась бы от души, если бы знала, что испытывал в эти минуты лорд Нельвиль. Но несчастная чувствовала себя чужой в отцовском поместье, Она была так близко и вместе с тем так далеко от того, кого мечтала назвать своим мужем, и бесцельно бродила по темным аллеям парка, который когда-то могла назвать своим. Земля уходила у нее из-под ног, и лишь душевная боль и нервное возбуждение придавало ей силы. Может быть, думалось ей, она встретит Освальда в саду, однако Каринна даже не знала, хочет ли она этого. Замок стоял на вершине холма, у подножия которого протекала река, Один берег порос деревьями, а на другом вздымались голые скалы, кое-где покрытые вереском. Карина незаметно очутилась у реки, она слушала бальную музыку и журчание воды. Праздничные фонари бросали отсветы на тихую речную гладь, и пустынные поля, раскинувшиеся на другом берегу, были озарены бледным сиянием луны. Казалось, в этих местах, словно в трагедии о Гамлете, вокруг замка, где происходил пир, бродили призраки. Одинокой, всеми покинутой Каринне стоило сделать шаг, чтобы обрести вечный покой. «Ах!» — воскликнула она. «Если бы завтра, гуляя по этим берегам с веселой толпой друзей, он натолкнулся на останки той, которую прежде все же любил, и почувствовал бы волнение и душевную боль, подобную той, что терзает меня, я была бы отомщена, но нет, — продолжала она, — в смерти надо искать не мщение, а покоя. Она умолкла и вновь устремила взор на реку, которая текла так быстро и так плавно, и огляделась по сторонам. В природе все дышало гармонией, меж тем, как в душе ее царило смятение. Тут она вспомнила, как лорд Нельвиль, однажды бросился в море, чтобы спасти какого-то старика. «Как он был добр!» — вскричала Каринна. «Увы!» — прибавила она со слезами. «Быть может, он и теперь такой же. Зачем же осуждать его за мои страдания? Может быть, он этого не знает? Может быть, если бы он увидел меня?» Вдруг ей пришло в голову вызвать лорда Нельвиля с Бала и тотчас же поговорить с ним. Она поспешила к замку, ей придавала сил принятое ею решение сменившие длительные колебания, но, приблизившись к замку, она так затрепетала, что должна была присесть на каменную скамью, стоявшую под окнами. Ее нельзя было разглядеть за спинами крестьян, столпившихся здесь, чтобы поглядеть на танцы. В эту минуту лорд Нельвиль вышел на балкон. Он вдыхал свежий вечерний воздух, доносившийся до него. Запах цветущих роз напомнил ему аромат любимых духов Карины, и при этом воспоминания он невольно вздрогнул. Его утомил длинный и скучный бал. Он вспомнил, с каким вкусом устраивало празднество Каринна, как умно судила она обо всем, что касалось искусства, и подумал, что Люсиль сумеет быть приятной подругой лишь в рамках размеренной семейной жизни. Все имевшее отношение к миру фантазии и поэзии навевало на него мысль о Карине и заставляло вновь о ней сожалеть, В то время, как он предавался этим мыслям, к нему подошел приятель, и они начали разговаривать. Карина услышала голос Освальда. «О, какое невыразимое волнение вызывает в душе голос любимого! Какое это удивительное чувство, смесь восторга и ужаса! Порой наша слабая земная природа даже не в силах вынести этого впечатления!» «Не правда ли, какой прелестный бал?» — спросил Освальда приятель. «Да», — ответил Освальд рассеянно. «Да, в самом деле», — повторил он со вздохом. Этот вздох и печальный голос доставили Карине живейшую радость. На минуту она поверила, что сможет вновь покорить сердце Освальда и заставить его выслушать ее. Заметив слугу, леди Эдджерман, она быстро встала и направилась к нему, собираясь попросить его вызвать лорда Нельвеля, если бы ей удалось осуществить свое намерение, как изменилась бы ее судьба и судьба Освальда. «В это время...» Люсиль подошла к окну и увидела, как по темному парку идет женщина в белом платье без всяких украшений. Высунувшись из окна, она стала вглядываться в лицо незнакомки и узнала черты своей сестры, но уверенная, что сестра умерла семь лет назад, Люсиль так испугалась, что упала в обморок. Все бросились к ней на помощь, Карина не нашла слугу, с которым хотела поговорить, и, чтобы ее не заметили, углубилась в аллею. Люсиль пришла в себя, но не решилась сказать, что ее так встревожило. С детских лет, воспитанная матерью в духе благочестия, она вообразила, что увидела призрак сестры, направлявшейся к могиле их отца, и явившийся ей, чтобы укорить ее за невнимание к священному праху, ибо прежде чем принять участие в празднестве, ей следовало помолиться у его гробницы. Улучив минуту, когда никто, как ей казалось, на нее не смотрел, Люсиль покинула бал. Карина удивилась, увидев ее одну в парке, и решила, что скоро к ней присоединится лорд Нельвиль. Быть может, он вызвал ее на свидание, чтобы получить дозволение просить у матери ее руки. Эта мысль приковала Карину к месту, но вот она заметила, что Люсиль направила шаги к рощице, где, как ей было известно, находилась могила их отца. Тут Карина, в свою очередь, упрекнула себя в том, что она первым долгом... Не пошла пролить слезы на дорогой могиле. Она последовала за сестрой, держась от нее в отдалении и прячась за деревьями. Она увидела вдали черный саркофаг, воздвигнутый на месте, где были погребены останки лорда Эджермона. Глубокое волнение заставило ее остановиться, и она прислонилась к дереву. Люсиль тоже остановилась и с благоговением склонилась над могилой. В эту минуту Карина была готова открыться сестре и умолять ее во имя отца вернуть ей положение в обществе и любимого человека, но Люсиль торопливо подошла к памятнику и мужество покинуло Каринну. В сердце женщины столько робости, и вместе с тем в нем таятся столь бурные чувства, что безделица может удержать ее от решительного шага, равно как и толкнуть на него. Люсиль опустилась на колени у могилы отца. Она откинула назад белокурые волосы, схваченные гирляндой цветов, и в молитвенном порыве устремила свой ангельский взор к небесам. Каринна стояла за деревьями, не опасаясь быть увиденной, она могла следить за сестрой, освещенной лучами луны. Внезапно ей овладело какое-то возвышенное умиление. Ее трогало выражение чистоты и благочестия на этом юном лице, в котором было еще столько детского. Она вспомнила время, когда была как бы второй матерью для Люсиль, и оглянулась на себя... Она подумала, что приближается к тридцати годам, к тому рубежу, после которого начинается закат молодости, меж тем, как перед Люсиль открывается необозримое будущее, неомраченное воспоминаниями, раскаянием и укорами совести. «Если я предстану перед Люсиль», — подумала Каринна, «если я заговорю с ней, то смущу ее невинную душу. Я уже столько страдала и могу еще пострадать». А неопытная Люсиль испытает ужасное потрясение и утратит покой. «Неужто я, которая держала ее в своих объятиях и баюкала на своей груди, толкну ее в бездну горя?» Такие мысли проносились в голове Каринны, но любовь в ее сердце отчаянно боролась с бескорыстным возвышенным порывом, который увлекал ее к самопожертвованию. «О, мой отец!» — громко проговорила Люсиль — «Помолитесь за меня!» Услышав эти слова, Каринна также преклонила колени, попросила отца благословить обеих дочерей и залилась слезами, вызванными чувствами, еще более чистыми, чем любовь. Люсиль, продолжая молиться, отчетливо произнесла, «О, сестра моя, будь заступницей за меня на небесах! Ты любила меня в моем младенчестве, не лишай меня и сейчас твоей защиты!» «О, как эта молитва тронула Каринну!» Голосом полным жаркой мольбы Люсиль продолжала. «Отец мой, простите мне минуту забвения. В этом повинна любовь, которую вы сами внушили мне. Я не виновата, что люблю человека, которого вы предназначили мне в супруге. Но завершите свое дело и сделайте так, чтобы он избрал меня своей подругой жизни. Я могу быть счастлива только с ним, но он никогда не узнает, что я его люблю». Никогда мое трепетное сердце не выдаст своей тайны. О, Боже! О, отец мой! Утешьте вашу дочь и сделайте ее достойное уважение и любви Освальда. Да, тихо повторила Каринна. Внемлите ее мольбе, отец, и пожелайте другому своему дитяти легкой и спокойной смерти. Каринна собрала все свои силы, произнося эту торжественную молитву она достала спрятанное у нее на груди письмо, в котором лежало кольцо, подаренное ей Освальдом, и быстро удалилась. Она прекрасно понимала, что, отослав это письмо Освальду и не сообщив ему, что она приехала в Англию, она порвет все узы, связывающие ее с ним, и отдаст его Люсиль. Здесь, у этой могилы, препятствия, вставшие на пути ее любви, представились ей совершенно неодолимыми, Она вспомнила слова мистера Диксона, его отец запретил ему жениться на этой итальянке, ей показалось, что ее отец разделял мнение отца Освальда, и оба они осудили ее любовь. Невинность Люсиль, ее юность и красота воспламенили воображение Каринны, и в эту минуту она гордилась, что приносит себя в жертву, чтобы Освальд жил в мире со своей отчизной, своей семьей и самим собой. Музыка, доносившаяся из замка, поддерживала мужество Каринны. Приблизившись к замку, она заметила слепого нищего, который сидел под деревом, прислушиваясь к шуму праздника. Она подошла к нему и, протянув письмо, попросила передать его кому-нибудь из слуг. Таким образом, лорд Нельвиль не мог даже узнать, что письмо принесла женщина. Но если бы кто-нибудь увидел Каринну... Когда она отдавала это письмо, он понял бы, что там был заключен ее приговор. Ее взгляд, дрожащая рука, торжественный и взволнованный голос — все говорило о том, что она сломлена в борьбе с судьбой и впредь как рабыня будет покоряться преследующему ее року. Карина издали следила за стариком, которого вела его верная собака. Она видела, как он передал письмо слуге лорда Нельвилля, который случайно как раз в эту минуту нес почту в замок. Все обстоятельства соединились, чтобы Карина лишилась последней надежды. Сделав несколько шагов, она обернулась и еще раз взглянула на слугу, приближавшегося к двери. Вскоре он исчез в замке. Она вышла на дорогу, где уже не слышно было музыки. Когда огни замка скрылись из ее глаз, на лбу у нее выступил холодный пот, и ее бросило возноб. Каринна хотела продолжать свой путь, но силы изменили ей, и она без чувств рухнула на землю.